Глава 46. В город мы въехали, едва начало светать. Больше поспать не удалось, да и не могла я бросить Рема. Стоило услышать его разговор с Келлером, все стало понятно. Павел добрался до Раина. Как, предстояло выяснить, но, видимо, это уже было неважно. Даже спросить о наших планах не решалось, просто сжалось к Рему давая понять, что буду рядом». А когда по лицу мазнула тревожным красно-синим, перевела взгляд в окно. Мы подъезжали к какому-то одноэтажному дому в дорогом квартале. Лужайка перед ним полыхала от тревожных всполохов полицейских машин. Туда-сюда сновали люди в форме. «Это что?» Еле выдохнула. От тревожного предчувствия все внутри замерло. «Это дом твоего поклонника», — спокойно заявил мне Рэм. Цезар как раз заглушил двигатель, и в воцарившейся тишине я явно услышала стук сердца в ушах. «Зачем вы это сделали?» – вскричала, соскакивая с колени Рема. «Джастис ведь! Его уже нашли и изъяли», – нетерпеливо доложил Сезар. «Как нашли?» – задохнулась я, глядя, как Рем склоняется, подавая мне руку. «Черт!» – я протерла лицо и виновато подала ему руку. «Можно все же подробности?» посмотрела в его глаза. «Я же говорил, твоя мечта исполнилась очень точно. Без тени сарказма сообщил он, вытаскивая меня на свет. Твоего финансиста допрашивают, Келлер на очереди. У моих адвокатов будет тяжелая неделя». «У старых знакомых, кажется, тоже». От дома отделилась темная фигура, и вскоре перед нами материализовался киллер. «Мистер Арджиев, Виктория», — поприветствовал он, Подозреваемый уже сделал заявление, в котором подтвердил причастность мистера Келлера к случившемуся с Джастисом Карлайлом. Один вопрос, куда его вести? «Его надо вести к тебе», — повернулась я к Рэму. «Если его обратили препаратом, будет шанс его, наконец, обнаружить». Рэм кивнул и взглянул на Келлера. «Готовьте документы и заявления, я решу вопрос с департаментом». «Вовремя ты решился», — заметил Сезар. «Келлер не успеет замести следы». Я нашла руку Рема и сжала. Слишком большая цена. «Мы его найдем, Рэм», – посмотрел на него Сезар. «Вернем тебе говнюка-брата!» «Надо было чипировать этого говнюка», – прорычал Рэм. «Ну ты же не можешь чипировать всех», – усмехнулся Сезар, но тут же смущенно отвел взгляд. «Ладно, я тогда поищу в аренду прицеп для льва». «Кофе будешь?» – как ни в чем не бывало вскинула мобильный куху «Моя мечта». Оставалось только закатить глаза и усмехнуться, но кто бы сомневался, он меня чипировал, без спроса. И не было лучшего времени проглотить этот факт и промолчать, видя, как постарел за одну ночь, как глубокая морщина прорезалась между бровей. Черт с ним, если ему так спокойнее, буду носить этот чип с гордостью. Буду, повторила вслух. Я готовилась к чему-то другому, угрозе, заговору, «Мой мир без Рэма выглядел именно таким, мир мужских авторитетов, плохо поддающихся контролю. Теперь же сидела в машине и пила кофе, пока мой мужчина решал проблемы. Как же приятно это оказывается!» Оставалось только следить, чтобы этот мужчина не переоценил собственные силы. День был в разгаре, а мы все еще были у дома Сатора. Рэм периодически куда-то уходил, возвращаясь все более хмурым и расстроенным, И тогда я молча его обнимала, прижимаясь к груди. Это напоминало подзарядку батареек. Мы ни слова не говорили друг другу, он просто молча прижимался губами к моему виску, тяжело дыша. А я ждала, когда его отпустят. А потом звонил его мобильный, и мой мужчина снова уходил в свое пекло, оставляя меня с телохранителями. Ближе к обеду объявился Сезар и сразу направился ко мне. «Получили разрешение на вывоз твоего приятеля», — начал он на подходе. «Поможешь?» Не хотелось бы его давить транквилизаторами, врачи говорят ему и так плохо. Чем-то наширяли. Оторваться от Рэма стоило всех сил. Когда он вышел нас проводить, на него было тяжело смотреть. И вроде бы тот же суровый взгляд, от которого бросает в дрожь, даже если знать, что он не по мою душу, но что-то в глубине глаз говорило, еле держится. Я сжала коротко его ладонь, обещая... что одна нога тут, другая там. Посмотрю, как там Джастис, помогу подготовить к транспортировке и сразу вернусь. Но стоило выскочить на парковке департамента, сердце болезненно сжалось. Джастис лежал на земле, привязанный к опорному столбу и сурово взирал на толпившихся вокруг людей. Почему его не погрузили, пока он был накачан? Протолкнулась я к леву, Сезар двигался следом. Пока решали вопросы, он очнулся. «Виктория...» Вышел ко мне глава медотдела. Здравствуйте. У него обезвоживание было. Восполняли потери приоритетно. И так виновато звучал его голос, будто он лично участвовал в том, что сделали с Джастисом. Разбираться, кто и где его нашел, я не стала. Смысл? Это дело Сезара наказывать виновных. Мое вытащить Джастиса. Тесты делали? Все. Отправьте мне на почту. Тут же вступил Сезар. Это сотрудник медцентра. Куда повезем? Быстро среагировала я на удивленный взгляд коллеги. «Хорошо». Кивнул. «Транквилизаторы готовы на всякий случай, но это последнее средство».